И самое ограниченное в пространстве 13 филипп молодой канадский художник и фанатичный делеанец он не иначе как послан мне ангелом я оборудовал ему под мастерскую один из сараев и он уже с величайшей добросовестностью рисует мне все, что бы я ни попросил, давая мне возможность без чрезмерных угрызений совести до бесконечности возиться с деталями, которые мне больше всего приглянулись. С шести утра Филипп уже трудится на нижнем этаже нашего дома. Точно следуя моим инструкциям, он рисует лодку голы порт лигат «Желтый безводен» И когда я чувствую, как из самых глубин моего существа вдруг поднимается это унаследованная от далеких арабских предков атовистическая неутоленная жажда, вот тогда я сильнее всего люблю голу 14. А ведь в сущности я по-настоящему научился владеть кистью только благодаря страху прикоснуться к лицу Галы. Писать надо на лету, прямо не сходя с места, дожидаясь, пока в четко очерченных ромбовидных промежутках смешаются спорящие между собою тона и накладывая краску на светлые места, дабы умерить их березну. Мне нужно набраться смелости еще больше полюбить целиком все лицо голы Пятнадцатое. После полудня праздную день Пресвятой Девы, гремит гром, льёт дождь. Начинаю писать левое бедро, достигаю вершин мастерства. Это уже суперживопись. Но приходится прерваться из-за недостатка света. Думаю, что надо бы отыскать какие-нибудь достаточно убедительные теории, которые бы доказывали идею бессмертия. Интуиция подсказывает, что вполне удовлетворительное обоснование суждено мне найти однажды в трудах Раймондо Лулио. Между тем техника моя достигла такого совершенства, что я даже в мыслях не могу допустить такой нелепости, как собственная смерть. Пусть даже и в самом преклонном возрасте. Так что прочь, седина, отступись, седина. Некогда... Я изобрел знаменитые деланские яйца на блюде без блюда и вот теперь дело дошло до того, что я стал антифаустом без блюда. 16 сегодня воскресенье и я наконец раскрыл тайну цвета глаз голы. Они у неё подводно ореховые. Этот цвет так же, как и цвет морских олив, весь день не давал мне покоя. И все это время меня не покидало желание получше вглядеться в эти глаза, ведь отныне это не только глаза — градивы, галорины, леды и голы безмятежный но, что весьма примечательно, им предстоит украсить в будущем голову величиною в квадратный метр на задуманном мною полотне под названием Септембранель. Это будет самая веселая картина в мире. Настолько веселая, что я даже вознамерился в совершенстве овладеть этой техникой и научиться писать картины, которые самими своими ироническими достоинствами автоматически вызовут взрывы оглушительного здорового хохота. Филипп кропотливо и педантично трудится над моей картиной, Мне остается только переделать все заново, и картина готова. Я чувствую в себе такие героические потенции и с такой силой стремлюсь их в себе разбивать, что, в конце концов, уже ничто на свете не сможет меня устрашить. 17. От излишней предосторожности кладу так мало краски на правое бедро, что потом, намереваясь получше его прописать, нечаянно сажаю пятно на картину. С улицы до меня, словно неземная музыка, доносится восхищенный шепот окруживших дом почитателей. Но самое что ни на есть, потаенная тайна заключается в том, что даже самый знаменитый художник на свете —